Глава седьмая. Вот кто бы мне что ни говорил, но я искренне считаю, что вселенский разум существует. А иначе с чего бы это ровно на следующий день, когда я хотела выйти на поиски деда в сети, он сам прислал мне сообщение. Глядя на закрывшуюся за Прохором дверь, я не могла стереть с лица глупую улыбку. Ну да чего же хорош, зараза. И ведь знает об этом и вовсю пользуется. И как тут устоять? Эта ночь была не менее потрясающей, чем та в гровеботе, без налёта навязны и мистических пейзажей за окном, но такая же яркая, смелая и шальная. Всё ещё улыбаясь, я открыла послание и, увидев родное лицо, улыбнулась ещё шире. Казалось, седая борода и усы стали чуть белее и длиннее, но в глубоких глазах горел огонь жизни, а на губах играла тёплая улыбка. По размеру послания стало понятно, что оно будет коротким, и я с лёгким трепетом включила голограмму. Привет, Асенька, ласково поздоровался дед. Ты как? Надеюсь, не пропала. Долго не засиживайся на сирпу. Девушке одной там совсем тяжело. Я-то думал, с тобой Прохор будет, а оно видишь, как бывает. Утоп вместе со своей фермой. Вот я и запереживал. Моя-то тоже не новая. Я ведь когда её покупал. Дальше деда я уже не слушала. Утоп Прохор это как? А кто тогда ошивается тут под его именем? Не призрак ведь. Липкий страх пробежался по телу. Вот не зря этот Прохор сразу вызвал у меня вопросы. Ох, не зря, стряхнула оцепенение и быстро дослушала послание деда. Больше ничего интересного там не было. Он пытался выведать у меня подробности моих проблем, часть которых я не рассказывала, и как и прежде звал присоединиться к его путешествию. Похоже, сейчас это лучший выход. Безопасность фермы теперь под большим вопросом. Но как добраться до дедушки, не показывая своего имени в базах перевозчиков? С капитаном, доставившим меня сюда, мы договорились встретиться через несколько месяцев. Раньше он в этом секторе не появится. Нужно хорошенько подумать. Странно, но известие о том, что Прохор не тот, за кого себя выдаёт, меня нисколько не удивило. Вот что значит первичная интуиция. И почему люди её игнорируют? Не зря ведь говорят, первое решение или впечатление почти всегда правильное. Мы ещё не успеваем оценить ситуацию, а наш мозг уже сопоставил полученные данные с имеющейся в его закормах информацией и выдал нам вердикт. Но тут вмешивается наше сознание и начинается: а может нет? А если? А вдруг? В итоге я оказываюсь в ситуации, когда пустила в дом не пойми кого. Провела с ним пару горячих ночей. Они настоящего имени, ни цели его нахождения в столь странном месте не знаю. В тяжёлых раздумьях я подошла к единственному небольшому окну, и взгляд зацепил лжепрохора, выходящего из ангара. Резкие, уверенные движения, чёткая, но в то же время мягкая походка. Издалека он был похож на военного или человека, связанного с органами порядка. Правда, пришлось с таской признать, что есть ещё и третий вариант на бандита. Аж передёрнуло от такого предположения. Мне хватает и тех, кому я по вине Оскара, казалось, должна неподъёмную сумму, но, наверное, вселенная считает по-другому. Больше. Больше бандитов в мою жизнь. Вырвало так грязно, как только смогла. К сожалению, мой лексикон в этой области был весьма скуден. Даже облегчения от сего действия не получила. Не отрывая взгляда, я наблюдала за тем, как мужчина тщательно запирает ангар, бодро запрыгивает в гравибот и покидает ферму. Зачем он здесь? И почему выбрал именно это место? Явно не случайно. Раз так любизен со мной, ему точно что-то тут нужно. И откуда у него коды доступа и ключи? Неужели взломал систему? Вот гад. И что он так тщательно запирал в ангаре? Мне срочно следует начать что-то предпринимать, чтобы разобраться в этой ситуации. Нужно раздобыть хоть какую-нибудь информацию, которая не даст мне сгинуть в этих болотах. Первым делом Я перерыла все дедушкины вещи, найденные в заброшенных комнатах. Красная пыль заполонила помещение, и в кое-каких углах уже поселилась странная живность, знакомиться с которой поближе у меня не было никакого желания, но чего не сделаешь для спасения своей шкурки. Я смело продиралась сквозь завалы, пока не очутилась в небольшой комнатки, запомеченной мной раньше. Она явно служила складом более или менее пригодных вещей. Осмотрела всё внимательным взглядом и отметила, что тут уже кто-то покопался до меня. Даже гадать не нужно, кто именно это был. Лыжепрохор. И сюда свой палец запустил гадёнаш. Провела тщательный осмотр и наконец наткнулась на знакомый контейнер, украшенный камушками и блёстками. Его, похоже, не трогали. Видимо, внешний вид не вызвал интереса, а я хорошо помнила, как мастерил его дед в подарок, и он обещал хранить в нём только самое ценное, и не обманул. Внутри лежали запасные ключи от всех помещений, включая ангар, немного наличных и несколько распечатанных совсем старых семейных фотографий. Подхватила контейнер и вернулась в жилую часть фермы. Сняла маску и стряхнув с себя пыль, начала размышлять. Что же мне делать? Вывестила же Прохора на откровенный разговор. А если ему не понравится, и он решит от меня избавиться, утопит в болотах, и следов моих не найдут. Бр, какая жуть. Иллюзии, что он проникся ко мне симпатией и тут же откроет все свои секреты, я выкинула сразу. Стоило только вспомнить его реакцию на просьбу помочь с русским языком. Да этот поганец знать его не знает. Вот и решил отвлечь меня от скользкой темы. Ну не гатли. И как же умело всё провернул. А сколько эмоций ты выдал, мерзавец. Может, просто ничего не говорить и подождать, пока он уедет. Вариант. Но тогда стоит подумать, как избавиться от его притязаний на моё тело. Как представила, что придётся жить с самозванцем, аж передёрнуло. Что ещё можно сделать? В голову вдруг пришла шальная мысль. А если не выдавая его секрета, улететь вместе с ним, попросить довести до подходящей станции и помахать ручкой? Даже если Прохор бандит, то я ведь ничего плохого ему не сделала. По крайней мере, пока. С чего ему иметь на меня зуб? Я же просто случайная барышня, с которой он развлёкся и теперь желает ей немного помочь. Может, после своих грязных делишек его совесть грызёт, и он хочет её слегка очистить? А помогая слабой девушке, оказавшейся в сложном положении, рассчитывает получить бонусные баллы от вселенной. Голова пухла от догадок и способов выхода из странной ситуации, в которую я угодила. Так, ни до чего не додумавшись, я приняла решение не спешить. Затаюсь и буду следить. Но если уж взялась за столь опасное дело, то нужно подходить к вопросу с умом. Очевидно, в ангаре он проводит много времени, и если я узнаю, что он там делает, то наверняка пойму чуть больше. Но каким образом? Думай, Ася, думай. Размышляла недолго. Спустя полчаса приготовления я уже смело шагала в сторону ангара. Вот может показаться, что швея это одна из самых безобидных профессий, но не тут-то было. В моём арсенале такие штучки имеются, любой тайный агент обзавидуется. Чтобы понять, как на живой модели в движении смотрится новая задумка, мне нужно разглядеть её со всех сторон, ракурсов и углов. Я должна иметь возможность изменить множество параметров в виртуальном проекте: цвет, длину, плотность ткани и ещё много всего. Для этого я использую целую ширенгу различных камер и обращаюсь с ними весьма умело. Медленно обошла обшарпанный ангар по периметру и убедилась, что пригодно только мало его часть. Остальное завалено хламом и покрыто толстым слоем пыли. Даже обрадовалась данному факту. На большую площадь у меня не хватит камер. Активировала каждую из них и аккуратно запустила на потолок тоноши в темноте. Медленно левитируя, они двинулись вверх и закрепились на поперечных балках. Из-за нехватки освещения и высоты ангара качество картинки, конечно, будет не очень. Но общее представление о происходящем здесь я смогу получить. Со звуком было хуже. У меня нашлась только одна камера, имеющая такую функцию. Вот её-то я запрятала поближе, за стойкой заваленного всяким хламом стеллажа. Надеюсь, лжепрохоры её не заметят. Закончив в ангаре, я поспешила обратно в дом. Нужно ещё подготовиться и подумать, как отбрыкиваться от поцелуев соседушки. По-видимому, он вошёл во вкус и намерен все оставшиеся здесь дни наслаждаться моим обществом. А вот у меня это желание резко пропало. Чёрт его знает, кто он такой? Может, серийный убийца, а я с ним? Фу, аж плечами передёрнуло. Ну к чему мне такое счастье? Весь день я настраивалась, но когда вечером пришёл уже Прохор, едва сумела не потерять лицо и натянуто ему улыбнулась. Он же в отличие от меня чуть не светился от счастья. Что интересного его так порадовало? Ты в порядке? обратился он ко мне, внимательно вглядываясь в лицо. Голос заботливый, в глазах лёгкая тревога. Он серьёзно что ли переживает? Ага, 100 раз я уже смогла упедิติться в его актёрских талантах. А вот я их практически полностью лишена. Но не получается у меня искренне улыбаться ему. Поэтому прикрыла глаза и страдальческим тоном произнесла: Что-то я плохо себя чувствую, голова кружится. Давай, ложись. Сейчас поищу лекарство, затревожился он и мягко повёл меня к кровати. Не нужно, я просто полежу немного. Возможно, акклиматизация. Об этом я успела вычитать пока ждала его возвращения. Из-за непривычной атмосферы на Сирпу у некоторых людей наступает состояние лёгкого головокружения и тошноты. Поэтому сейчас я активно симулировала эти симптомы. Лёжа на диване, я смотрела, как мужчина суетится на кухне, готовя мне тёплый напиток. Я пыталась заставить себя до конца поверить в то, что он явно не из хороших парней. Сомнения так и лезли, мешая принять этот факт окончательно. Но не вязалось его отношение ко мне с нарисованным бандитским образом. Может, я всё же ошибаюсь и стоит с ним поговорить? Но я быстро подавила в себе этот глупый порыв, решив не спешить и немного выждать. И сделала это совершенно не зря.